Глава тридцать первая. Пострадавшие. Можно? Это приемное, зачем спрашивать? Маша говорила, не поднимая глаз, она заканчивала красить ноготь. Кравченко сегодня не будет. Будет. Маша удивленно подняла глаза. На пороге стоял Игорь Петрович собственной персоной. Ой, здравствуйте. Здравствуй. Игорь Петрович был одет в длинное пальто. с большим лисим воротником. Серо-зеленое лицо стало темнее обычного, взгляд казался растерянным. Мне нужен кое-что забрать из моего кабинета. Тык ведь все унесли. Ну тогда я просто зайду, окей? Окей, согласилась Маша. Да и вот еще что. Маша с готовностью встала из-за стола. На мгновение ей стало жаль Кравченко. Минут через пять сюда придет Виктория. сказал он. Ваша жена? Проводишь ее ко мне? Там даже сесть не на что. Мы постоим. Ладно. И не смотри на меня так. Поняла? Кивнув, Маша встряхнула флакон с лаком и выкрутила из него кисточку. Вика зашла в кабинет. На руках ее дрожала собачка ш и ц у Здравствуй. Хотел меня видеть? Закрой за собой дверь. Велел Игорь. Зачем? Закрой. Вика толкнула ногой дверь и та со стопом захлопнулась. Ну. Кравченко прошелся по кабинету. Он чувствовал себя неуютно, возможно, потому, что не снял пальто. Недавний прилив энергии плавно сошел на нет. Еще час назад он был на подъеме и знал выход из ситуации. Теперь наступил полный упадок сил. Второй день Игорь Петрович жил в гостинице. т е с т ь в ы ш в ы р н у л его из дома и приказал о б с л у г и е сменить замки в городских квартирах. Наличные деньги кончились, банковский счет был заблокирован, Григорий Фёдорович не ограничивался полумерами, когда дело касалось счастья его дочери. Обернувшись к Вике Кравченко, оглядел ее. Черная в л у ш у б к а на голове розовый трикотажный тюрбан. Она поправила волосы и из под вельска с и л а глаза, на лице м е л ь к н у л а тревога. При мысли о примирении Кравченко почувствовал тошноту. Ну, повторила Вика, от солнечного сплетения по груди прошла волна беспокойства, потом еще и еще. Если бы утром Кравченко что-нибудь съел, сейчас бы его вырвало. Вика в ы ж и д а т е л ь н о посмотрела на мужа, ресницы вздрогнули в г л а з а п блеснула надежда. Игорь понимал, нельзя ненавидеть за то, что тебя любят. н у зачем? н у почему она? Это она, думал он и шагнул к жене. Теперь нужно ее обнять. Он протянул руку, шицу рванулась и тяпнула его за ладонь. Черт! Игорь Петрович свыл по его запястью текла кровь. Клео! Вика опустил собачку на пол. Присев рядом, погрозил ей пальцем. Мамочка, сколько раз говорила, ты почему не слушаешь мамочку? Ненавижу. Это слово комом застряло в горле. Закрыв глаза, и г о р ь Петрович выдавил. Вика, я очень тебя люблю, я не могу без тебя жить. Прости. Вика выпрямилась и деловито вышла в приемную. Вызови скорую, велела она Маше. Что сказать? Скажи, укусила собака. Вика вернулась в кабинет и шлепнула мужа по щеке. Прощен. Скажи спасибо моей Клео. Она подошла к телефону и набрала номер отца. Папочка, у нас с Игорем все нормально. Прошу т е б е Прежде чем опустить трубку, Вика пересказала мужу то, что услышала. Папа сказал, что ты можешь вернуться домой и на работу, но следующего раза не будет. Изображая улыбку, Вика обнажила мелкие зубки. Он уничтожит тебя, даже если ты просто испортишь воздух. Кравченко прохрипел. Скажи отцу спасибо. Я все сознал. к а р е т а скорой помощи приехала очень быстро. Так же быстро Кравченко п е р е к о ч е в а л а из категории виновных в категорию пострадавших. Маша бежала по скользкой брусчатке. В с у м о ч к е лежали, пятьсот долларов, которые она собиралась выслать матери к празднику. Из з а у г л а вышел у г р ю м ы й парень и силой двинул ее плечом. Одновременно с этим Машу толкнули в спину и вырвали у нее сумку. Набрав в легкие воздуха, она з а о р а л а "Воры!" Грабители побежали в сторону Шмитовского проезда. "Воры!" кричала Маша, чувствуя, что еще минута ее разорвет от натуги. Им н нее промелькнул крупный мужчина. Он мгновенно преодолел сотню метров и у перекрестка тараном шипот н о г о и з грабителей. Маша тоже бежала туда, но высокие каблуки не давали набрать скорости. Тем временем герой вернулся назад. Вот, он протянул ей сумку. Жаль, не успел набить гаду чавку, сбежал. Я вас знаю, спросила Маша. Михаил. Подожди, она вгляделась в лицо избавителя. Ты охранник? Работаешь у н и к о л а и в а н о в и ч а Узнала, он улыбнулся. Точно, п о за п р о ш л о й н о ч ь ю вез тебя до дома. Ну, спасибо. Маша обняла его, не з н а ю как благодарить. Может встретимся? Она отступила назад. Знаешь, не могу отказать. Ну так что, послезавтра вечером я свободен. Хорошо. Маша у л ы б н у л а с ь Послезавтра в шесть на этом же месте.